И случилось после этого. Там опять увидел я отряд колесниц, на которых ехали люди, и они шли на крыльях ветра от восхода и захода к полудню. И был слышен шум их колесниц. И как только это смятение произошло, святые ангелы заметили это с неба, из толпы земли подвинулись со своих мест, И это было слышно от пределов Земли до пределов Неба в один день. Таким образом, налеты исторических НЛО на нашу Землю происходили в древности достаточно часто. Здесь же особый интерес представляет описание направления полета. По всей вероятности, колесницы летели по кривой. В данном случае перед нами точное наблюдение очевидца, отнюдь не видение визионера, впавшего в транс. И после того случилось, что мой дух был сокрыт и вознесен на небеса. Там я видел сынов ангелов, как они ходят по огненному пламени. Их одежда и их одеяние белые И свет лица их, как кристалл. И я видел две реки из огня, И свет того огня блистал, как геоцинт, И я пал на свое лицо перед Господом Духов. И Дух восхитил Еноха на небо небес. И я видел там, в середине того света, Нечто такое, что было устроено из кристалловых камней, И между теми камнями было пламя живого огня. И мой дух видел, как вокруг того дома обходил огонь. Енах в гостях у стражей неба. Описание различных станций, на которых побывал Енах, практически совпадает. Это еще одно косвенное свидетельство истинности свидетельств. Пророк Иезекииль тоже многократно рассказывает о своих космических полетах. Он тоже с интервалом несколько лет видит перед собой тот же самый или практически идентичный летательный аппарат. Неужто видения могли совпасть друг с другом вплоть до мелких деталей? Йенах, само имя которого означало «мудрый», «проницательный», вполне возможно, послужил продвинутым инопланетянам, своего рода избранным объектом для эксперимента. Заменики Йенаха и не подозревали об этих событиях, и где он пребывает, и что с ним стало. И вся его деятельность в течение земной жизни была со святыми и со стражами. Енах находился у стражей неба, о чем сам поведал в своей книге. «И я видел двенадцать врат на небе, на пределах земли, из которых солнце, луна и звезды, и все произведения неба выходят на востоке и на западе. И много оконных отверстий находится направо и налево от них, и каждое окно выбрасывает в свое время тепло, соответствуя тем вратам, из которых выходят звезды по повелению, которое он дал им, и в которые они заходят, соответствуя их числу. Я видел на небе колесницы, как они неслись в мире, вверху и внизу от тех врат, в которых обращаются никогда не заходящие звезды. И одна из них больше всех их, и она проходит через весь мир. Что это? Самое раннее из дошедших до нас описаний базового корабля или орбитальной станции? Книга, или лучше сказать, книга Еноха, приводит весьма любопытные подробности для специалистов по астромифологии, связанные с всемирным потопом и историей праца Ноя, Поэтому не следует удивляться, что при расширительном прочтении этой темы в книге Еноха всплывают фрагменты эпоса о потопе.